Эпилог Пройдя примерно полторы мили по лесу, я окончательно убедился, что меня преследует Но не почувствовал ни страха, ни даже тревоги Кшатри бы прикончил меня давным-давно, а остальных я уже не боялся Даже целый отряд дикарей или служителей викретов ничего не сможет сделать со мной теперь, когда темная кровь окончательно залечила сломанную всего несколько часов назад руку. Похоже, задача выжить становится все проще. Достаточно не дать никому меня прикончить, и Джаду сделает все остальное. Неплохо бы вызвать Амрита с остальными и оценить прирост умений. Но позже. Для начала стоит разобраться с преследователем. Еще вчера я едва ли смог бы его заметить, но даже небольшая прогулка по лесу с Харишем научила меня смотреть по сторонам и почаще шевелить ушами. Я без лишних затей убрался с тропы, отыскал дерево потолще и вжался в него лопатками. И примерно через пару минут таинственный следопыт дал о себе знать. Ему тоже не помешали бы несколько уроков по неслышному перемещению. Он не только топал и хрустел ветками, но и выдавал себя куда более громкими и характерными звуками. Когда пыхтение и сдавленная ругань послышались совсем рядом, я выскочил из-за дерева и, схватив преследователя за горло, поднял воздух. «Пусти!» — Прохрипел он неуклюже, пытаясь пнуть меня по животу. «Пусти, глиняная голова!» Агни милосердный. Я рассмеялся и разжал пальцы. «Какого? Что тебе здесь нужно?» Мирукан рухнул на землю и сердито засопел, потирая стремительно синеющую шею. «Что мне нужно?» «Неразумный сына с и пляшивого шакала!» — проворчал он. «Хариш сказал, что ты отправляешься на восток. Разве я могу позволить тебе идти одному? Без меня ты не доживешь и до утра!» «Меня не так уж просто убить», — я пожал плечами. «Если дикари попробуют...» «Дикари не посмеют приблизиться к тебе и на сотню шагов», — отозвался мирукан. «Но если бы ты почаще смотрел вверху без горбы верблюд, ты бы непременно увидел мастера белой чайки, который выследил тебя». «Что?» — фыркнул я. Ты или выпил тухлой воды, или просто дурак. Если бы Кшатри видел меня здесь, я был бы уже мертв. Я и сам считал так. Мерукан на мгновение задумался. Но он лишь кружил прямо над тобой, а потом улетел куда-то в сторону Мотусаэры. Все интереснее и интереснее. Неужели мастер клана Белой Чайки, преодолевший не менее половины от семнадцати ступеней, испугался меня? Нет, едва ли. Куда вероятнее, ему просто заплатили только за слежку. Он наверняка без труда мог оттащить меня в ладыке Аллуру и живым, и уж тем более мертвым. Но тот, похоже, не желал делиться моими тайнами с другим кланом. Но почему? Разве вернувшаяся из небытия черная змея не страшна для всех стихийных кшатриев одинаково? Проклятие. Еще один вопрос, на который я уж точно не отвечу, если буду стоять здесь столбом и чесать затылок. Лучше бы нам убраться отсюда подальше. Я закинул на плечо чехол с мечом. «Когда великий мастер узнает, где я, я не дам за твою ослиную голову и половинки Джу, глупейший из владык!» Мирукан стащил со спины и бросил мне увесистый мешок, вроде тех, с которыми мы тащились через пустыню. «Идем же! Нам никогда не удрать от кшатриев и лучших лошадей клана Ледяного Копья пешком, но на твое счастье создатель Тримурти наделил меня умом столь же могучим, как твое тело, Рик!» «Что ты задумал?» «Увидишь!» Мирукан развернулся и зашагал по тропе. «И постарайся не отставать. Когда-нибудь я вырву твой язык, болван». Я догнал его и хлопнул по плечу так, что он едва не уткнулся носом в землю. «Но я все же рад, что ты снова со мной. Без тебя, без меня, владыка Алуру, развесь твои кишки по деревьям еще до рассвета, глиняная твоя голова». «Идем!» Thank you.